Глава пятая. Эпилог. Наступило утро. Солнечный свет залил комнату, заставляя Сайта закрыть лицо одеялом. Одеяло, пропитанное сладким ароматом определённой девушки, теперь плотно вивалось вокруг его тела, приглашая парня в уютную страну грёз. Последние несколько дней Сайта не досыпал, ухаживая за Акана, из-за открывать открывать было просто невозможно оторваться. В тот самый момент, когда парень собирался снова заснуть, он услышал рядом голос Акана. «Как долго ты ещё планируешь спать? Пора вставать». «Ммм… Знаю я, знаю…» Без энтузиазма, а ты видел девушке, с этой закрылся ещё глубже в одеяло. «Ничего ты не знаешь, мы так опоздаем!» «Ладно, я просто месяц не буду ходить на занятия». «Что ты такое говоришь? Хмм… Я сказал вставай!» Акана потрясал Сайта за плечи, но действия были такими мягкими и комфортными, что парень ещё больше захотел спать. Снова оказавшись на грани того, чтобы задремать, Сайта вдруг услышал шёпот Акана. «Если ты сейчас не встанешь, я разбужу тебя сковородкой, на которой я только что приготовил яичницу с беконом». Сайта вскочил. Он широко открыл глаза и огляделся, чтобы убедиться в своей безопасности. «Доброе утро». Акана улыбалась ему из угла комнаты. На ней была униформа с фартуком сверху. Никакой сковородки у него в руках не было. Демон. Ара, я даже потратила силу, чтобы прийти сюда и разбудить тебя. С твоей стороны, грубо называть меня демоном. Как следует, поблагодари меня. Спасибо. Где благодарность? Я благодарен тебе от всего своего сердца. Хорошо. Акана громко рассмеялась. Когда у нее поднялась температура, она была невероятно послушной, но как только ей стало лучше, все вернулось на круги своя. С той ночи прошло несколько дней, и Акана уже полностью выздоровела. «Но это меня тоже успокаивает». Честная Акана заставляла его чувствовать себя странно, в то время как вид заболевшей девушки причинял ему дискомфорт. Со Сайта волновался, что и сам подхватил какую-то странную болезнь, от которой чувствовал облегчение, только когда Акана была, как обычно, разговорчивой. Акана впивалась взглядом в парня, спускающегося с кровати. «Ты же вчера пошёл в школу, не умывшись, да?» «Вчера был ливень, поэтому я подумал, что всё будет в порядке, если я позволю дождевой воде сделать всё за меня». «Это ненормально! Ты что, не неандерталец?» «Я была шокирована, когда увидела, насколько мокрым ты вошёл в класс!» «А что, если бы ты простудился?» «Тогда я бы просто выпил лекарство от простуды», – твёрдо объявил сайта. «Это не то, чем можно гордиться. Мыть у лица – необходимое действие для каждого человека». «Тогда можно не умываться, если отказаться от своих человеческих прав?» «Хм, на самом деле звучит довольно многообещающе». «Это не так работает. Единственное, что у тебя получается – это учиться. Кроме этого, ты ничего не умеешь. Если ты будешь продолжать жить в том же духе, на твоём теле начнут расти грибы». Девушка громко зачитывала ему лекцию и ворчала, словно она была его матерью. Сэта повернулся и пожал плечами, показывая ей, чтобы Акана немного помолчала. «Тебе ли бы мне об этом говорить?» «А? Что происходит? Почему это ты такой самодовольный?» Девушка нахмурилась. «Ты же сама это сказала. Ну, что-то там о человеке, которым ты восхищаешься. Припоминаешь что-нибудь такое?» Лицо Акана вспыхнуло. Она отчаянно замахала руками, оправдываясь. «Я... я, я оговорилась. Я просто бормотала всякую чушь из-за лихорадки». «Но мне что-то не кажется, что то, что я услышал, было бессвязной чушью. Я даже записал то, как ты это сказала. Как насчёт того, чтобы мы включили эту запись перед классом? Пусть они решат». «Как насчёт того, чтобы я сбросила тебя и этот телефон в лаву?» Сайта побежал в туалет, увидев ринувшуюся на него Аканы. Он просто хотел заставить её немного помолчать, поэтому совсем не ожидал, что девушка ещё больше разозлится. Закончив свои дела, Сайда должным образом опустил сиденье унитаза. Он не хотел, чтобы Акана снова разозлилась на него. Парень хотел хотя бы минуту при в собственном доме. Сайда пошёл в раздевалку, чтобы умыться. Вытирая лицо полотенцем, он внезапно увидел в зеркале Акана, стоящую позади него. Девушка пряталась за стеной и смотрела прямо на него. Сайта почувствовала угрозу, не имея возможности узнать, как долго она уже стоит за его спиной. Ш что? Эм... -э я не брал с собой телефон. И ничего я не записывал, это была просто шутка. Соус. А? Соус, салат, ты хочешь французский или луковый? Эм... -э думаю луковый. Поняла. Поторопись перед диванами, потом иди завтракать. Акан отвернулась и ушла. Шесей направилась прямо к сайта. Как только он вошёл в класс, она по-прежнему была похожа на куклу. Девочки класса наслаждались её видом и неустанно хвалили словами «милашка» и «какая очаровашка Шисей нырнул головой в грудь сайта и затем принюхилась. «Что ты делаешь?» «Это моя утренняя рутина. Проверка запаха, а не «Тебе не нужно делать это каждое утро». «Это очень важно. Мне нужно выяснить, не встречаешься ли ты...» С какими-нибудь странными девушками. Как ты можешь узнать о таком только по запаху? Я могу. Если на тебя запах тухлятина, значит она зомби. У меня нет фетиша на зомби. Сэта почувствовал как по его спине пробежал холодок. А разве она так не почувствует запах Хакана? Ладно, если бы только Шесей знала об этом. Но время сейчас они были окружены своими одноклассниками. Поэтому, если девушка случайно выпалит что-нибудь про это, это ничем хорошим ни для не закончится. Чтобы подготовиться к немедленной реализации плана «Ручной кляп», Сайта поставил руки перед ртом Шесей. Он также был готов зажать ей нос, чтобы заблокировать дыхание. Шесей схватил парня за руку и принюхалась. Я чувствую запах бекона и яиц, салаты из морских водорослей с луковым соусом, кукурузного супа и бутербродов, приготовленных на гриле. «Как?! Я же вымыл руки!» «Это бесполезно. Сколько бы ты их не мыл, молекулы яиц и бекона целились с клетками Аникуна». «Как, чёрт возьми?» Сайта понюхал руки, но почувствовал только запах мыла. Интуиция Шисей была действительно пугающей. Девушка выпятила свою боскую грудь. «Всё это ведёт к одному возможному выводу. Единственный, с кем встречается Аникун, это омлет с беконом». «Не в этом мире». Сайта погладил себя по груди, понимая, что его переживания были напрасны. «Шесей тоже хочет яичницу с беконом. В следующий раз я навещу Аникуну в его доме и приду к себе прямо во время обеда». «Не делай этого». «Если я не получу того, чего я хочу, я припекну к насилию». Шесей принял позу боксера, но поскольку ее кулаки были слишком маленькие, Сайта никак не отреагировал. Эта девушка могла проиграть даже младшеклассникам. Ты голодна, да? Ты пропустила завтрак? Я как следует поела, но запаха никуна заставляет меня снова хотеть есть. Шесей уже пускала слюни. Не делай такое лицо, будто собираешься меня съесть. Я не буду тебя есть. Мне потребовались и сил своего разума, чтобы убедить тебя, что ты не еда. Шесей укусила Сайта за затылок. «Даже если ты просто не можешь себя контролировать, мне всё равно. Перестань меня кусать!» С этого попытался отыщить от себя голодную девушку, но Шесэй не отступала. Она превратилась в проклятую западную куклу и теперь охотилась на него. Тем временем их окружили девушки с искрящимися глазами. «Если ты голодна, у меня есть закуски. Хочешь попробовать булочку? У меня есть пузинг. Шесэй, хочешь сушёной рыбы?» Я только что купила сок ограниченного выпуска. Шквал вопросов. Девушки относились к ней практически как к домашнему животному. <связывая> Двоюродная сестра Сэйто была успешно утащена прочь. Девушки удовлетворили свои материнские инстинкты, а Шесей – свою любовь к еде. Это были беспроигрышные взаимоотношения. Сэйто наконец-то смог отдохнуть, в книге на стол. На его вкус в классе было слишком шумно, из-за того, что девушки кружили вокруг шоссей, в связи с чем парень вышел в коридор. Безобычное голубое небо стоило у окна. Сайто наслаждался ветром с приятным цветочным ароматом, из-за которого он не смог не зевнуть. В этот момент в школу пришла Химари. «Сайто, доброе утро!» «Доброе утро. Хорошо сегодня выглядишь». сайта поклонился. «Фитнес – моя сила!» Химаре позволил своим длинным волосам свободно развиваться и встала рядом с сайта сайта я слышала от Акана, что ты вчера получил ещё один высший балл за проданный тест. Да? Ты великолепен. Я суперглупая, поэтому очень тобой восхищаюсь. Да, восхищайся мной. Ты даже можешь поклоняться мне, если хочешь. Сайто поднял большой палец. Ха, а ты ещё очень смешной. Смешной? Я? Был бы больше смысла, если бы ты так описала Шесей. Ты тоже смешной, сайта. «Ты хорошо учишься, но в остальном совершенно ничего не понимаешь. Ты супер-тугадум!» Химаря озорно улыбнулась и посмотрела Сайта в лицо. Возможно, это была её общительность, на расстояние между ними было немного слишком маленьким. На таком расстоянии Примок Датрунсу давалось Химарим. «Пожалуйста, отойди от меня!» «А? Что такое? Сайта смутился?» «Кто угодно бы смутился!» «Ты растерялся?» «Сайто всё-таки тоже парень?» <свят> Я не растерялся. <свят> я просто шучу. Ещё увидимся!» Когда Химари вошла в класс, Сайто почувствовал себя измученным. Общительность была хорошим качеством, но парень был безнадёжен и беспомощен с людьми, любящими подразнить других. Когда Сайто громко вздохнул, к нему подошла Кана. Она топала туфлями по земле, чтобы создать шум, и скривилась, как будто была в плохом настроении. сейчас будет очередная ссора». Сайта приготовился. Он не хотел тратить ещё больше энергии таким ранним утром. Акана молча потянула его за рубашку. «Что... что такое?» Сайта был сбит с толку. Он чувствовал атмосферу их обычной перепалки, но она была немного необычной. В последнее время отношение Аканы изменилось. щеки девушки покраснели, а она выглядела взаунованной. «У тебя есть уже жена». Почему ты так расслабленно общаешься с другой девушкой? Не думай, что это ненормально. Не знаю почему, но в последнее время моя жена кажется мне невероятно... очаровательной. Конец первого тома. Озвучил Элрон. Автор Амана Сэйкио. Перевели Ранаболист. Спасибо за прослушивание.